Глава пятьдесят первая. Галиб. День второй. Прошло более часа с того момента, когда Галиб послал Биену домой к Хамиду, и он очень беспокоился. Впервые Хамид не пришел в условленное время, и впервые с ним невозможно было связаться. Если с ним что-то произошло, вся их миссия оказывалась под угрозой. Галип сел к столу, где лежала карта Берлина, чтобы ещё раз всё обдумать. Они перенесли теракт из Франкфурта в Берлин. И если Хамид не объявится, похоже, снова придётся менять планы. Не радикально менять, но корректировка необходима. Расло беспокойство присутствующих. Если Бьяна не вернётся в течение 10 минут, начнётся паника. Поэтому он должен убедить их, что вопреки всему, они представляют собой полностью подготовленное и боеспособное подразделение, которое в состоянии решить все поставленные задачи. А если Хамида с ними не будет, он сам возьмёт на себя роль Хамида и будет тем, кто подорвёт бомбы. Первым делом надо было связаться с капитаном, который в данный момент находился в номере люкс гостиницы, и предупредить его, чтобы он был готов приступить. Первоначально предполагалось, что взаимодействие с Дитером Бауманом будет осуществлять Хамид, который живёт в Берлине и свободно говорит по-немецки. Однако капитан за годы жизни на Ближнем Востоке в совершенстве овладел арабским, так что проблем в общении с ним не будет. Галип позвонил в гостиницу. Ты стал знаменитостью здесь в Германии, Дитер. Это привлекает к нам именно то внимание, на которое мы надеялись. Но как тебе удалось остаться незамеченным? Я живу тут под другим именем, и мне всё приносят в номер. Фактически я не покидал его с момента регистрации, а это произошло до того, как газеты начали кричать обо мне на первых полосах. Кроме того, Хамид позаботился о соответствующей одежде. Кстати говоря, почему звонит не он? Он сейчас не с нами, но это ничего не меняет. Я хочу подтвердить, что операция состоится завтра в четырнадцать часов. Ты готов? Тот закашлялся. Да, готов. Видимость завтра будет терпимая, я надеюсь. Туман, одолевавший Берлин в последние дни, слава богу, рассеялся, если верить интернету. И ещё я могу открыть боковое окно, чтобы стрелять в разных направлениях. При этом меня практически не видно, так как окна очень тёмные и небольшие. Надо признать, Хамид выбрал идеальное место. Он снова закашлялся. А где Хамид? спросил он. М-м, мы этого не знаем. Но беспокоиться за него не надо. Он гранитная глыба. Это я понимаю. А как твоё здоровье? Пока живой. Он стал смеяться и опять закашлялся. Во всяком случае, достаточно живой для того, чтобы самому решать, когда мне покинуть этот мир. Принимай таблетки, Дитер, и береги себя. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Галип услышал шум в прихожей и вернулся из Биена. Альхам дуллилах. Вид у нее был потрясенный, когда она вошла в комнату. Извини, что так долго, Галип. Его дом далеко отсюда. Галип кивнул. Не очень хорошие новости. Я говорил с владельцем киоска в том квартале, и он рассказал, что мужчины в военной форме ворвались в дом Хамида. Его жена и дети до сих пор там, внутри. Дальше по улице была стрельба. Кто-то из покупателей видел, что Хамиду прострелили ногу, и потом вооружённые люди увезли его в чёрной машине. Там видели также другого араба, стоявшего посреди улицы, который смотрел, как брали Хамида. А когда всё кончилось, он уехал вместе с другими. Ты узнала его приметы? Она кивнула. Да. Заид аль-Асади. Скорее всего, именно он. Галип откинул голову, чтобы не задохнуться от гнева. Больше всего ему хотелось казнить жену Заида здесь и прямо сейчас. Но тогда как же быть с последним решающим актом мести? "Идите все ко мне", сказал он своим людям, отвлёкшись от размышлений. Галип окинул их пристальным взглядом, чтобы было понятно, что он тут главный. Многие говорят о том, что Хамид вышел из игры. Биана сообщила, что его арестовали. У некоторых в глазах мелькнул страх. Да, для нас это стало неожиданностью, но в целом его арест ничего не меняет. Хамид один из самых надёжных людей, которых я знаю. Его не раз задерживали, но никогда не удавалось выдавить из него ни слова. Уверяю вас, что этого не произойдёт и в этот раз. Его выпустят через несколько дней, потому что ему не может быть предъявлено никакого обвинения. Но как же мы справимся без него, Галиб? Да, это не просто. Но решение есть. Вместо него буду я. Это заявление было принято благосклонно. А диверсионная акция, когда она начнется? Ориентировочно в тринадцать тридцать завтра.